Аристип – учитель наслаждения. При Дионисии Старшем и при сыне его, Дионисии Младшем, были не только придворные поэты, но и придворные философы. Придворные – это значит такие, чтобы их было приятно слушать, легко понимать, в веселую минуту потешаться, а в важную – не обращать на них внимания. Самым подходящим для этого философом оказался Аристип, из города Кирены. Как ни странно, он был учеником Сократа. Как Сократ, он заглядывал в собственную душу, только очень неглубоко. Он заметил в ней лишь то, что было на самой поверхности. Человек, как и всякое животное, ищет приятного и избегает неприятного. Он повторял за Сократом, «Я знаю, что я ничего не знаю», но добавлял к этому, кроме собственных ощущений. Он говорил, «Сократ жил как нищий, но почему?» потому что это доставляло ему ощущение удовольствия. Значит ли это, что житье в богатстве и роскоши не может доставлять никакого удовольствия? Нет, отлично может. Будем же им пользоваться, лишь бы оно не стесняло свободы нашего духа. Если мы обладаем наслаждением, это очень хорошо. Вот если наслаждение подчиняет себе нас, это плохо, постараемся же одинаково свободно и приятно чувствовать себя и в пурпуре, И в лохмотьях. Так он и старался жить. Однажды он шел по дороге, а за ним раб, обливаясь потом, тащил мешок с его деньгами. арести вернулся и сказал, что ты надрываешься, выбрось лишнее и идем себе дальше. Аристипа попрекали тем, что он любовник Лаисы, самой модной красавицы во всей Греции. Он отвечал, что ж тут худого, ведь это я обладаю Лаисой, а не она мною. Дионисий Сиракузский однажды предложил ему выбрать одну из трех красивых рабынь. Аристип забрал всех трех, сказавши, троянскому Парису плохо пришлось за то, что он выбрал одну богиню из троих, а, доведя их до своего порога, отпустил на все четыре стороны, потому что ему нужны были не рабыни, а чувство удовольствия. Один философ, Застав его за богатым обедом с женщинами и музыкантами, стал его бронить. Аристип подождал немного и спросил, «А если бы тебе предложили все это даром, ты бы взял?» «Взял бы», — ответил тот. «Так что ж ты ругаешься?» «Видно, тебе просто дороже деньги, чем мне наслаждение». Когда он впервые явился к Дионисию, тот спросил, зачем он пожаловал. Аристип ответил, чтобы поделиться тем, что у меня есть, и поживиться тем, чего у меня нет. Дионисий сказал, почему это вы, философы, ходите к дверям богачей, а не богачи к дверям философов? Аристип ответил, потому что мы знаем, что нам нужно, а вы не знаете. И добавил, ведь и врачи ходят к дверям больных, и тем не менее всякий предпочел бы быть не больным, а врачом. Однажды он заступался перед Дионисием за друга. Дионисий не слушал. Аристип бросился к его ногам. Ему сказали «стыдно». Он ответил «не я виноват, а Дионисий, у которого уши на ногах растут». «Скажи что-нибудь философское», — потребовал от него Дионисий. «Смешно», — ответил Аристип. «Ты у меня учишься, что и как надо говорить, и ты же меня учишь, когда надо говорить». Дионисий рассердился и велел Аристипу перейти с почетного места за столом на самое дальнее. «Где я сижу, там и будет почетное место», – отозвался Аристип. Дионисий рассверепел и плюнул Аристипу в лицо. Аристип вытерся и сказал, «Рыбаки подставляют себя брызгом моря, чтобы поймать мелкую рыбешку. Я ли испугаюсь вот этих брызг, если хочу поймать такую большую рыбу, как Дионисий?» А когда его спросили, почему Дионисий недоволен им, он ответил, «Потому же, почему все остальные недовольны Дионисием?» Кто-то привел к нему в обучение сына. «Аристип?» — запросил 500 драхм. Отец сказал, «За эти деньги я мог бы купить раба». «Купи», — сказал Аристип, «и у тебя будет целых два раба». «А что ему даст твое учение?» — спросил отец. «Хотя бы то, что он не будет сидеть в театре» как камень на камне. Сидения в греческих театрах под открытым небом были каменные. Он был очень не похож на Сократа, но, как все, кто знал афинского лукавого мудреца, он любил его и помнил всю жизнь. На вопрос, как умер Сократ, он отвечал, «Так, как и я желал бы умереть». Один оратор, защищавший арестипа в суде, спросил его, «Что тебе дал Сократ?» Благодаря ему, — ответил Аристип, — все, что ты говорил хорошего обо мне, было правдой. У Аристипа был острый язык и легкий характер. Греки его любили и долго помнили рассказы о нем. Но если всмотреться, мы узнаем в нем хорошо знакомый и не очень уважаемый тип этого времени — поросита, профессионального прихлебателя. Заурядные прихлебатели нахлебничали По голодной необходимости, Арисстип придумал для себя красивое философское оправдание, Но в основе его было все то же опасное чувство. Право на праздность.